Предательство царя Давида а Загадка хетов Помните, что в древности в Израиле царствовал Давид, который поразил из пращи великана Голиафа и прославился подвигами и битвами. Оказывается, в его жизни были и темные поступки. Например, в Библии говорится, что Давид увидел как-то Версавию, жену Хета Урии, одного из Давидовых друзей и командиров. Давид влюбился в Версавию и решил отделаться от ее мужа. Он послал его к своей армии, которая осаждала крепость Раву, а командующему армии тайно приказал «поставьте Урию там, где будет самое сильное сражение, и отступите от него, чтобы он был поражен и умер». Так войны и поступили. В решающий момент они оставили окруженного врагами Урию, и тот погиб. А когда командующий армии Иав прислал гонца, чтобы доложить о смерти Урии, Давид сказал гонцу, «Скажи Иаву, пусть не смущает тебя это дело, ибо меч поедает иногда того, иногда сего». Другими словами, спасибо за службу. Версавия плакала о муже своем, но Давид не стал долго ждать. Он взял ее в дом свой, и она сделалась его женой. «Кто такой Хет Урия?» Что за народ такое хетты Много столетий люди читали Библию, в которой упоминались хетты но что скрывается за этим словом, не знали. Наверное, думали они, это какой-то маленький народец, исчезнувший без следа. О хитах не думал и швейцарский путешественник Иоганн Бургхарт, который в начале прошлого века попал в Сирию. Там, на базарной площади одного из городов, он увидел, что в стену дома вмурована базальтовая табличка с неизвестными странными письменами. Прочесть их он не смог, и о табличке забыли на несколько десятилетий. В конце прошлого века табличку вновь увидели американские путешественники, но как только они попытались скопировать надпись, их окружила толпа местных жителей. Оказывается, табличка считалась магической, она приносила городу счастье. Примерно в те же годы еще одна такая табличка обнаружилась в стене дома в городе Алеппо. Но надпись была еле различима. Потому что и вторая табличка считалась магической, и люди, у которых были болезни глаз, должны были тереться о нее лицом. Вот и стерли надпись за много столетий. Прошло немного времени, тайна табличек начала рассеиваться. В 1887 году в Египте был откопан архив фараона-еретика Эхнатона. Там было множество посланий из других стран. В том числе нашли и письма царя хетов Супилулеума, который поздравлял Эхнатона с воцарением. А также другие письма от хетов, частично написанные египетскими иероглифами, а частично теми самыми загадочными письменами, что были известны по базальтовым табличкам. К тому времени учёные уже прочитали надписи на стенах египетских храмов, в том числе под барельефом, изображавшим Рамзеса II, разгромившего в Сирии хетскую армию. Правда, было не совсем понятно, зачем фараон отправился в Сирию и одержал над ней великую победу, чтобы тут же заключить с хетами договор о дружбе и взять в жёны хетскую принцессу. Так древние властители делали, когда хотели подружиться с сильным соперником, а не с поверженным врагом. Ещё через несколько лет археологам удалось наконец отыскать столицу хетского царства, город Хатусас. И архив хетских царей, в котором хранилось 13 тысяч табличек, в том числе оригинал письма Эхнатону, посланного в связи с его вступлением на престол. После того, как язык хетов был расшифрован чешским востоковедом Берджихом Грозным, стало возможным восстановить историю загадочного царства. И каково же было удивление учёных, когда оказалось, что язык хетов близок к греческому и латинскому языкам? Теперь уже известно, что хетты вышли из южных степей России, и примерно три тысячи лет назад они начали движение к югу. В ходе своего великого путешествия хетты покорили закавказские народы и научились у них плавить железо и изготовлять лёгкие колесницы, запряжённые конями. Эти колесницы были танками древнего мира. Никто не мог устоять перед нашествием хетов, закованных в железные латы и вооружённых железными мечами. Кстати, теперь известно, что первыми, кто взял Трою, были хетты, и лишь через две сотни лет под её стенами появились Одиссей и Ахилл. Хетты были воинами-завоевателями, но сами так и не создали ни литературы, ни искусства. Ведь когда люди стремятся убивать и грабить, им некогда думать о прекрасном. Потому исчезла без следа хетская держава, которая правила некогда значительной частью Древнего мира. В гигантском архиве хетов все документы связаны либо со сбором налогов и даний, либо с завоеванием новых земель. И среди них удивительно звучат несколько табличек, открывающих неизвестную ранее трагедию, произошедшую в Египте. Царь Супилулиум, который поздравил Эхнатона со вступлением на престол, Видно, немало удивлялся, получив послание из Египта, в котором его властительница, вдова фараона, писала. «Мой супруг умер, и у меня нет сына. У тебя же много сыновей. Пришли мне одного из них, чтобы он стал моим мужем. Ни за что на свете не хочу назвать своим мужем одного из моих слуг. Я очень обеспокоена». Хетский царь не поверил письму. «Ему предлагают трон Египта». Нет, тут какая-то военная хитрость. Он тут же направил в Египет гонцов. Гонцы вернулись, привезя от царицы новое письмо. Оно также найдено в архиве. В нем царица гневалась на хетов за то, что ей не поверили. Ты оскорбил меня своим подозрением. Тот, кто был моим мужем, мертв. У меня нет сына. Что же мне, выходить замуж за моего слугу? Тогда хетский царь поверил и отправил в Египет посольство во главе со своим сыном. Что же происходило в Египте? Если обратиться к тамошним источникам, то станет ясно, кто и почему посылал такие странные письма хетам. Прошло уже больше 20 лет с тех пор, как Супелулиум поздравил с воцарением Эхнатона, который восстал против власти жрецов и основал новую религию. Эхнатон умер. Ему наследовал его малолетний зять. В те годы женились знатные люди очень рано, чуть ли не в пеленках, Тутанхатон. Но тут-то жрецы и взяли реванш. Воспользовавшись малолетством фараона, они оттеснили приверженцев Эхнатона и возвратили как старых богов, так и свою власть, и даже переименовали фараона в Тутанхамона. Не дожив до 18 лет, Тутанхамон умер, оставив 17-летнюю вдову, дочь Эхнатона. Жрецы окружили её и потребовали, чтобы молоденькая вдова вышла замуж. По египетским законам вдова фараона могла сама выбирать себе мужа, а до этого правила государством. Жрецы требовали, чтобы она вышла замуж за жреца Эйе. Его-то царица имела в виду, когда, не скрывая отвращения, называла своим слугой. Приезд хетского царевича был страшным ударом для жрецов и других заговорщиков. Они встретили хетское посольство сладкими улыбками, сделали вид, что покорно готовятся к свадьбе, но в одной из ночей наемные убийцы подстерегли царевича и закололи его. А несчастную вдову тут же отдали замуж за 60-летнего Эйя, который стал называться фараоном. Судя по всему, и царицу тоже вскоре убили. Царь хетов Супеллу-Лиум был взбешён, Правы оказались советники, которые отговаривали его посылать в Египет любимого сына. Тут же было поднято хетское войско, и тысячи колесниц двинулись на юг к Египту. Вышедшее навстречу хетам египетское войско было разбито, несколько тысяч египтян попало в плен. Путь на столицу был открыт. И тут на помощь Египту пришли боги. Среди пленных египтян вспыхнула эпидемия, вернее всего, холера, и болезнь перекинулась на хетов. Испуганные хетты быстро отступили. Вскоре после этого в жизни хетского царства наступили трудные времена. Ведь сами хетты были в нем меньшинством. Основное население составляли покоренные народы. Рядом с ним возвышался опасный новый враг — Ассирия. А через Балканы в земли хетов вторглись люди моря — союз племен и народов, которые шли за рабами и добычей. Так что уже тысячи лет назад хетская держава перестала существовать, а потом забыли и о самих хетах,